Podcast Real Karta Polaka odcinek dziesiąty. Zdraszczycie, ujawniemy użytkownicy internet сайта RealKartaPolaka.com. Mnie zauważył Igor. Ja jestem aktywnym użytkownikiem kursa.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 Привет, мои дорогие! Приветствую вас сердечно и приглашаю на очередную часть нашего подкаста. Говорить здесь, конечно, будем о карте поляка, но не только. Моя главная цель – помочь вам получить карту поляка. Но, конечно же, вам нужно сделать это самостоятельно. Сами должны пойти и поговорить с консулом, предоставить документы. А я хочу помочь вам в этом подготовиться. Прежде всего – Я хочу помочь вам в изучении польского, потому что, на мой взгляд, это самое важное. Вот почему я подготовил для вас курс на тему польской культуры и истории, собственно, на польском языке. Но вы, конечно же, все это знаете. На сайте realkartapolaka.com вы найдете этот курс. Если серьезно относитесь к изучению польского языка, также приглашаю вас на подкасты на сайте realpolish.pl Кто-то может сказать, хорошо, получу карту поляка, и что будет дальше? Так я останусь на всю жизнь с этим польским языком. Ну да, это правда, что язык польский здесь как побочный эффект, к сожалению. Ладно, дорогие, сегодня я хочу предоставить вам очередного героя, э, очередного моего приятеля, который прислал мне свою запись. Послушаем, что сказал Станислав. Привет, Петр. Меня зовут Станислав. Мне 14 лет. Я живу в городе Вишнево, пригороде Киева. Хожу в 9 класс. Мне очень нравятся твои подкасты. Я слушаю их повсюду. Например, когда еду в автобусе или еду на поезде к бабушке. Благодаря вашим подкастам мы с моим отцом получили карту поляков. Всем, кто хочет получить карту поляка, рекомендую лекции Петра. Я собираюсь учиться в Польше, но пока не знаю, где. Ты отличный человек, ты много помогаешь людям. До свидания, пока. Большое спасибо, Станислав. Тебе всего 14 лет, но уже прекрасно говоришь по-польски. Я думаю, что сбудутся твои мечты, и ты будешь учиться в Польше. В этом нет никаких сомнений. Я держу за тебя скрещенными пальцами. Браво! Превосходно! Отлично! Конечно, что, чтобы достичь такого уровня, нужно много усилий. Нужно потратить много времени, но это того стоит. Открываются перед нами новые возможности. К сожалению, есть люди, которые хотят обойти это. Не хотят тратить время, не хотят прилагать усилий. И это то, за счет чего жируют мошенники. Недавно я прочитал о Беларуси, который выманивал деньги у людей, которые хотели получить карту поляка без каких-либо усилий. Этот человек обещал, что даст взятку чиновникам в консульстве и это позволит получить карту поляка, не разговаривая с консулом. Он обещал, что решит может все это с помощью взятки. Тогда, конечно, он взял деньги и исчезал. Таким образом, он обманывал уже очень много людей. Конечно же, те, кто давали деньги для взятки, тоже нечестны. Они хотели обмануть, они хотели заплатить, они хотели получить что-то без каких либо усилий. Мои дорогие, не обманывайтесь такими трюками. Нечестность никогда не была в выигрыше. Я не хочу говорить вам, что хорошо, а что плохо. Вы это прекрасно знаете. Кто я такой, в конце концов, чтобы вас поучать? Я предупреждаю вас о мошенниках. И я призываю вас учить польский язык. Это безусловно того стоит. Это безусловно будет полезно. Рано или поздно в вашей жизни даст вам преимущество перед другими, которые не знают польский язык. Это откроет перед вами много-много разных возможностей. Теперь сердечно приветствую вас. И призываю вас учить польский язык. Я призываю вас бороться. Я знаю, что иногда бывает трудно дозвониться до консульства. Но не сдавайтесь. Звоните. Записывайтесь на собеседование. Я с вами. Я держу пальцы скрещенными за вас. Напишите мне, конечно, если у вас есть какие-то вопросы. Да, и еще одна вещь. Я жду ваших записей на польском языке. Если вы уже получили карту поляка, расскажите другим, как это было. А если у вас нет карты поляка, то такие записи можете отправить тоже мне. Пусть это будет форма подготовки. Расскажите мне что-нибудь о себе. Как вы учитесь? Как вы готовитесь? Такие короткие записи, безусловно, будут хорошей формой обучения перед встречей с консулом. Я знаю, что это стресс. Знаю, что это усилие. Но если вы сделаете такую запись, это определенно будет хорошей тренировкой. Ja zaprezentuję Was do tego. Bądźcie zadowoleni, nie zdajcie się, i z Wami. Do Słidania, do Słodziego się wyrażę. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.